Глава 8 Навьи души. Синеглазый красавец Дакука был ли ленив далеко не всегда. Если приходилось бороться за собственную жизнь, просыпались в нем силы немеренные. Одного волхва он так припечатал к замшелому стояку цепного ворота, что тот оглушенный сам чуть не упал в черное жерло колодца. Второго он затеялся душить, катаясь с ним по вымощенному плоскими камнями капищу. Рябой высокий кудесник гневно стихнул увенчанный солнечным лихом посох, и повернулся к корабевшим погорельцам. но ну мне что на него? Чары тратить?» — раздраженно спросил он. «Чего стали? А ну, пособейте волху «Да не бойтесь, грехом не сочту!» Погорельцы воспряли, и, засучивая дырявые рукава, устремились на помощь изнемогавшему в единоборстве служителю. Шестером, до да кукумигом стиснули, шмякнули, вышибли из него временно дух, связали узлом и смотали в клубок. «В бадью!» — отрывисто повелел рябой кудесник. О опасаясь притронуться невзначай позеленевшему от древности дубу жертвенного ворота древореза бережно опустили в бодю, потом потормоши, оживили простервшегося на плоских камнях подручного волхва того что до кука в самом начале приложил к стейку. Ох и и покряхтовая служитель взялся загнутую рукоять, другой за другую, кудесник выднул железный клин и тяжко покачивающаяся бодья ушла на цепях в непроглядный мрак преисподней. Вскоре в колодце звучно глукнуло Это дубовое дно низкой широкой катки коснулось камня. Рябой Волхв сурово глядел чумазах погорельцев и, должно быть, решил, что ради такого сброда хвалебную песню солнышку даже и петь не стоит. Насупился и, покряхтывая от скупости, направился к высокой поленнице отсчитывать обещанные 10 берендеек Выбирал, придирчиво осматривая каждую. И вот что дивно-то. Откладывал ведь самые дорогие, глубокой, чуть не сквозной резьбы. Погорельцы лишь переглядывались изумленно. — Благодетель! приласкайте тебя, ясно, солнышко! — проблеял растроганно главарь Пепелюга, с поклоном принимая из рук кудесника охапку идольцев. И тут, вспомнишь, до сих пор по загривку перебирает. Из гулкой глубины колодца грянул грозный нелюдской голос. — Вы что мне тут придушенных спускаете? Самих, что ли, придушить так вашу перетак? Волхвы и те струхнули. Что же до погорельцев, то, услышав утробный рык навьего мира, присели чумазы да и кинулись все стремглав от капища, не растеряв при этом, однако, ни единой берендейки Или живой! — усомнился все тот же голос, и над томным докукой склонилась угрюмая, будто из камня выветренная харя. — Порося отбите такое личико! Древорез застонал натужно и подвигал ушибленным плечом. Крепко его стиснули. От души. Да и тоже. «А живой так вставай!» Сердито продолжал немелорожий обитатель преисподней, снова возносясь головою к светлой круглой дыре, которой, так получается, завершалась внизу труба колодца. нече зря бадью занимать!» Постановая и поругиваясь, древореско и как перевалился через низкую дубовую боковину бадьи на каменный пол. «Подымай!» Запрокинув бороду оглушительно крикнул подземный житель и показался до куки великаном звякнув натянулись цепи порожняя катка пошла вверх достигла круглой дыры в низком потолке и дневной свет раз миссяк зато обозначилась поставленная торчмя на пол стеклянная греческая лампа еще одна висела под потолком на крюке в желтоватом их мерцании стоящему окороро до куки удалось разглядеть часть пыльной стены и тесанного камня Да толстые дубовые брусья, перехлёстывающие долгий узкий потолок. — Кто таков? — недружелюбно осведомился принявший жертву Верзила, до да жути похожей на того, с кочергой, что вылез из-под земли во время битвы на речке сволочи. — Да кука! — хрипло выговорил древорез, с превеликим трудом поднимаясь на ноги. То ли жив, то ли помер, ничего не понять. Верзилов, впрочем, стоило до выпрямиться, оказался с ним одного роста. Разве что покренастьей чуть, покряжестей. «Тьфу ты пропасть!» — сказал он с досадой. — Это теперь мне к розмыслу тебя вести? Обернулся и вдруг рявкнул на кого-то. — Да будете вы сегодня грузить или нет? Руки вон уж, чай, вися, отболтались! До оглянулся в ужасе и увидел еще две навьи души. Одна, в нагольном полушубке, стояла, прислонясь к высоченной до потолка поленицы, резных идольцев, увязанных мочальными волокнами в небольшие охапки. Другая же, в подоткнутом сермяжном зипунишке, опиралась на ручную тележку об одном колесе. Похоже, что грозный окрик немало их не смутил. Души с любопытством разглядывали свалившегося к ним на голову до да куку, да еще и скалились вдобавок. «Да полноте!» — мирлюбиво заметила душа в полушубке. «Знамо дело, загрузим!» «Работа не волху!» Мне выверзило, только зыркнул на них, ухватил стоящую на полу лампу за медное кольцо и снова повернулся к древорезу. «Пойдем!» и двинулся в развалку по плотно утоптанному полу узкого подземелья. «Розмысл тебя давно уже поджидает!» противиться до кука не дерзнул. Помыслить зябко. «Нафь! Неужто помер, а? Как же теперь дальше-то?» «Хотя, сказывают, обтерпишься, оно и в преисподней ничего». А что же этот коренастый-то давеча говорил? Живой, мол, или почудилось? По дну подземного перехода тянулись две глубокие колеи, как от телеги. Висящие на грюках лампы вымывали из мрака стены мохнатые от пыли брусья, какие-то груды мусора. Потом по правой колее, навстречу им, прокатила порожнюю тележку еще одна душа и тоже мужского пола. «Розмысла не видел?» Приостановившись, спросил коренастый Докукин поводырь. Да вроде на месте он, равнодушно бросил встречный и покатил себе дальше. Уязвленный неясным, жутким подозрением, красавец-древорез уставился ему во след. — А баба то что ж? — просипел он, наконец. по Поводырь недоуменно сдвинул брови. — Что, бабы? Бабы-то здесь есть, али как? — Где здесь? На отгрузке? вести ему нету. не Невельно их сюда ставить, не сдюжат. До кука перевел дух. «Стало быть, все-таки где-то да есть». «А по батюшке его как величают?» Спросил он тогда осторожно и неспроста. «Кого?» «Да розмысла». «Ты еще по матушке спроси», усмехнулся суровый поводырь. «Розмысл — это вообще не имя». «А что?» «Чин такой, вроде как у вас там наверху, боярин. А то и воевода, смотря что за розмысл». «Стало быть, боярин». Судорожно смекал про себя Дакука, поспешая за коренастым поводырем. «Воно как оно! Навь-навью, а без бояр, вишь, и тут никуда!» Тогда сразу в ножки. Прям с порога. «Помилуй день и погуби, мол». Говорить с боярами и прочими именитыми людьми древорез да был еще наверху, горазд. Тут главное не перечить, а лучше и вовсе молчать. Он себе толкует, а ты знай, мигай, будто смыслишь. Однако не суждено было свершиться Дакукину замыслу. Перед такой они остановились дверцей, что никому бы и в голову не пришло, будто за ней может пребывать кто-либо знатный да именитый. Была та дверца не изюхонька, не окрашена, а вместо скобы болталась на ней веревочка. Поэтому и не догадался древорец бухнуться в ножки прямо с порога. Коренастый потянул за веревочку и вошел, пригнувшись. Да кука за ним. Тесноватый подвал освещали три греческие лампы. Две прицеплены были к потолку, а третья стояла посреди обширного стола, за которым... Уронив в ладони выпуклую плешь, сидел и разбирал грамоту, даже и не поймешь кто. муж ну, во всяком разе не боярин. Еще на столе громоздилась некая диковина, искусно выточенная из дерева. Дергались два пупычатых резных колеса, свисала с валика малая гирька на саромятном ремешке, гуляла туда-сюда липова колебала. Да много там было чего разного наворочено. Сразу все и не разглядишь. «Привел, люд незнамыч», — почтительно доложил коренастый. Сидящий лишь ручкой на него махнул. Погоди, мол. Раскумекал грамоту до конца, тяжко вздохнул и, потирая усталые очи, откинулся спиной на гладкий преслон скамьи. Страдальчески взглянул на вошедших. «Ну, сказывай, чурыня, что там у тебя?» Пожамканная морщинистая личика, а уж броденка-то, хоть три волоска, дорастопырщившись. Одежка и розмысл тоже не слишком отличался от прочих нових душ, встреченных здесь до кукой. «А вот подишь ты!» отчеству хвалит. Люд незнамыч. «Привел, говорю, кого велено», — гулко кашлянув в кулак повторил коренастый чурыня. Розмысл люд незнамыч мигом оживился, спрянул с лавки и ростиком оказался. шумка, не выше. Так, обсевок какой-то. «Кудыка?» — спросил он, пронзив древореза острым взором. «Да кука я», — виновато вжимая голову в плечи, осмелился поправить тот. А будь перед ним подлинный боярин, даже бы и поправлять не стал. Кудык-то кудыка. Розмасло запнулся, задумался на миг. «Или до кука?» — тревожно переспросил он сам себя. «Вот память-то стала». «Ну да неважно». Он повернулся к столу и с уважением оглядел хитроумную диковину. «Трык-трык!» — постукивал и поскрипывал резной снарядец. «Трык-трык!» «А что до кука?» — одобрительно молвил розмысл «Ловко и излажено» и резьба хороша. Что скажешь?» Древорец поклонился на всякий случай и, подступивши с опаской к чудной снасти, придушенным голосом подтвердил, что да, чисто сработано. Сразу видно, искусник резал. Розмысл такому ответу почему-то подивился и взглянул на докуку с любопытством. «Ну, ты не больно-то важничай», воршливо заметил он, ненаруком бросив древореза в холодный пот. «Рука, не спорю, верная», А вот насчет головы, это мы еще посмотрим. — Так я пойду, Люд Незнамыч, — напомнил себе глуховатым кашлем, — спросил Чурыня. — Там уже отгрузка вовсю идет. Розмысл его не услышал, он снова был увлечен резной снастью. Досадливо прицикнув, кивнул мизинцем на что-то, понятное ему одному, и вновь вскинул взгляд на древореза. — Словом, так, да кука, — известил он деловито, потирая руки. — Нечего тебе наверху делать. — Да нет. Ты не дрожи, не дрожи. Наверх мы тебя отпускать будем. Ну, не сейчас, конечно, а со временем. Работы здесь, у меня. Нам такие, как ты, позарез нужны. Чего зарабел? Помилуй, батюшка!» Ножки подломились, и древорез пал перед росмыслом на колени. «Не губи неповинного!» «Ну вот, неповинного!» Глядящий на него, людь незнамыч распотешился и даже лукаво подмигнул переминающемуся у дверцы чурыни. «Часы излатил, а сам ни при чем!» «Ты их как, у греков посмотрел Или с воедуром дошел?» «А, да кука!» «Милостивец!» — запричитал древорез, смекнув, наконец, в чем дело. «Да мне такое в жизни изладить! Это кудыка верно резал, не непутевый, его рука!» Розмысл оторопел. Вид у него был, будто семерых проглотил, а восьмым поперхнулся. «Погоди, погоди!» — сказал он, заслоняясь, натруженный небоярской ладошкой. «Ты кто?» «Да кука!» — А резал кто? — Куды-ка. Люд Незнамыч потрогал с тревогой выпуклую плешь и повернулся к чурыне. — Ты кого привел? — недоуменно сведя лысенькие брови, спросил он. — Кого в бодье спустили, того и привел. Опасливо ответил тот, глядя на древореза. Люд Незнамыч побагровел и так треснул ладошкой по столу, что колебала остановилась. — Да будет у нас когда-нибудь порядок или нет? — пронзительно завопил он в наступившей тишине. — Я этих волхвов на теплень озера закатаю, за лу выгребать. Там их завид Хатеныч живо приструнит. Кто сейчас наверху? — Соловей. — А ну-ка мигом его ко мне. Запоет он у меня сейчас. По-соловьиному. Угрюмый чурыня сунулся было в дверцу, но спохватился. — А этого куда? — спросил он, кивнув надмирающего со страху до куку. — Ну не отпускать же его теперь, — вспылил розмысл. «Сам жаловался, что на разгрузке людей не хватает. Вот и поставь на разгрузку. А мне кудыка нужен. Кудыка, а не докука!» Люд незнамович хмыкнул и тревожно задумался. «Хотел бы я знать, куда же он, стервец, запропастился?» Честно говоря, кудыка и сам бы хотел это знать. Очнулся он в темноте, укрытый тулупчиком, и решил поначалу, что лежит у себя в горинке что солнышко еще не вставало, и что все беды, ровно как и грозные чудеса теплень озера, просто ему приснились. Однако не было, во-первых, слышно милому сердцу постукивания и поскрипывания хитрого резного снарядца, да и лавка, на которой он лежал, обернулась вдруг глубинным дном санного короба. И что уж совсем ни в какие ворота не лезло, под тулупчиком был еще кто-то, причем постановал тоненько и дышал в лицо кудыки добрым вино. Древорец приоткинул тулупчик, и в чистый новенький короб скользнули слабые желтоватые отсветы. Разглядел несчастный личико окаянной ворожейки, прилепившийся к нему еще у погорельцев, и, мысленно охнув, приподнялся над высокой лубиной стенкой. Теплень озера лежало, черное, как деготь, пошевеливая отражениями серебряных гвоздиков, во множестве вколоченных в ночное небо. На берегу тлели вдали тусклые склянецы ламп, смутно высвечивая дивную махину, на которой круглилось теперь что-то огромное. Темные, непонятные. А вокруг махины копошились людишки. Махонькие, как мурашики. Внезапно обессилел, ополз на лубиное дно и снова прилег рядом с погорелицей. В страхе нагреб на голову тулупчик, словно пытаясь хоть как-то укрыться от того, что творилось сейчас за тонкими стенками санного корба. Чернава застонала, заметалась. Потом пальцы ее беспокойно зашарили по груди древореза, прянули вверх, натнулись на бороденку. «Ты кто?» Испуганно спросила она. «Кудыка я?» Так же испуганно ответил он. Погорелица всхлипнула, прижалась до «Боюсь», — услышал он ее прерывистый, смятый дыханием шепот. «Куда ты меня завез, кудыка? Не бросай меня здесь, слышь! Ты, Ярилом клялся, след гвоздем приколочу, ежели бросишь!» Губы зачесались вновь. Хотя тут уже и без примет было ясно, что поцелуев и прочего не миновать. Перельнув к суженой, смекалистый древорез, во время долгого первого лобзания, все же сообразил, как бы не возначая по возможности ее ощупать. А то вдруг кривобокая какая. Под шубейкой-то, поди, различи. Да нет, вроде ничего, ладная девка. Лобзание затягивалось. Более навычной к резьбе по дереву, нежели к ласкательствам постельным, Кудыка внезапно заробел. Мять девичью красу в санях зольного обоза ему еще ни разу не доводилось. Однако, пока он надрывал память, силясь извлечь из нее хоть что-нибудь полезное, а поездка на нем была распущена, а рубаха задрана. «Порты!» — пробормотала Чернова. «Да пособи же!» Кудыка, наконец, напустил на себя смелость, ослабил узел и, неловко искобенись, сверх порты. Возле первых саней обоза громко бронились двое. Зуб за зуб пересчитывались. Один был Бермята. А вот голос второго... Кудыка, выпав из сладкой полудремы, узнал не сразу. Приподнялся на лобином дне. Чернава спала. Не металась уже, не постановала. «На ощупь я тебе, что ли, грузить буду? Ты компонатыку?» «Ну нету ламп, нету. Розмысл не дает». «Умолил бы как-нибудь». «Умолил. Его только молотом молишь Сидит, как нагорелая свеча. Так на меня искорысился. Я еле ноги унес». Кудыка привел в порядок одежонку и, прикрыв поплотнее погорелицу, вылез из короба. Нашаривая в темноте кузова и оглобли, подобрался поближе к лающимся. Он уже угадал второго. Это был тот самый, с лопатой, кого волхвы под землю упрятали. «Значит, будем ждать, пока четное вздуют сказал упрямый Бермята. «А без света работать не будем». «Ну так вон же света полно. подгоняя обоз, и греби прямо из топок». «Славьте Тетереву, что ноги мохнаты! Сырую!» «Что, надорветесь?» «Да мы-то не надорвемся, а лошадки! Мы ж на санях! Был бы еще снег, тогда понятно, а то волоком, по земле!» Тот, что с лопатой, изнемок и плюнул. «Да катись оно все под гору!» — сказал он в сердцах. «Гуляй, ребята, по коле я гуляю! Венца не найдется?» «С этого бы и начинал!» — проворчал Бермята и достал из саней с улью. На слух наполнил берестяной стаканчик. С берега, как всегда на теплоне озере, веял знобкий ветерок, снимая с груд золы и бросая на порожний обоз одну пелену за другой. Кудыка вдохнула прометчиво, в глотке стала шершава и древорез заперхал. Бермятов смотрелся. «Кому еще там не спится?» – недовольно проговорил он. «А, это ты, брат. Рано ожил. Можешь дальше почевать Все равно до утра грузить не будем. Новенький вроде». Буркнул тоже, приглядываясь, тот, что с лопатой. «Как зовут-то?» «Кудыка». «А я ухмыл». «Ну, здравствуй, стаканчик. Прощай, венцо». С этими словами, назвавшийся ухмылом, лихо осушил берестяную посудинку. «Как же ты из-под земли-то выбрался?» С дружью в голосе спросил его Кудыка. Тот озадаченно нахмыкнул «А ты почем знаешь? Или рассказали уже?» «Да я ж в том кружале был. За правду, что ли?» Ухмыл оживился. «Слушай, что я там такого натворил-то? Хоть лоб взрежь, ничего не помню». «Да мы с храбрыми заспорили, какое на завтра солнышко будет», торопливо начал объяснять кудык «А ты уже хороший сидел. Возьми да и скажи, нечетные». «Храбр тебя давай пытать, откуда, мол, узнал». «Ну и ты тут такое брякнул», — древорез замялся. «Ну-ну», — с любопытством подбодрил его Ухмыл. «Катали мы ваше солнце». Сойдя на пугливый шепот, повторил Кудыка страшные слова. Ответом было озадаченное молчание. «Всего-то навсего», — разочарованно протянул наконец Ухмыл. «А я-то думал». Да, «Да как же всего-то навсего», — залепетал Кудыка. «Мил человек, про солнышко-то». «Ну и катали», — невозмутимо отозвался Ухмыл. «Сейчас опять покатим». Он оглянулся на теплящиеся вдали огоньки и дружески пихнул Кудыку в плечо. — А пойдем, посмотришь. Вроде опорожнили уже. — Только ты, слышь, — озабоченно предупредил он, шир — ширши рыл рот не разевай, с опаской иди. А то неровен час, в ров угодишь, как раз по тебе и проедет. Ров, как выяснилось, лишь показался кудыки земляным, потому что лежал на нем мягкий слой золы. А на ней изнаровлены были подров ров две насыпи из мелкого щебня. А в получившейся между ними канаве через каждые пол переплева Шли утопленные заподлицо дубовые полукруглые ребра. Не то гнутки, не то вырезки. Дуги, словом. Все это древорез определял наслуг да на ощупь. Потом впереди зажелтел попрыгивающий огонек и ухмыл с кудыкой. Бермят остался подле обоза. Приостановились. Отчетливо потрескивало под чьими-то шагами скрипучие дресва. Примечание. Дресва. Бериндейская. Крупный песок. Хрящ. Кто-то шел им навстречу, вдоль хребтов золы, по той стороне канавы. «Хоронись!» – испуганно шепнул ухмыл. «Розмысл! Увидеть, что без дела бродим! Трезвон будет на трое суток!» Оба горбясь отбежали к высокой груди щебня, в которую упирался долгий ров. И вовремя. Розмысл остановился шагах в двадцати от них и огляделся, приподняв лампу повыше. В ее масляном сиянии кудыка различил остролобое костистое лицо и быстрые злые глаза. «Да...» Такого, пожалуй, молишь. Ишь ходит, очами посвечивает. «Почему не в сборе? Почему без огня?» Гневно грянул розмысл, обращаясь к смутно чернеющим грудам золы. И неистовый голос его раскатился вдруг гулкими отзвуками, как если бы он говорил, наклонясь над колодцем. Выяснилось вскоре, что почти так оно и было. Перед розмыслом зияло в склоне великая дыра, из глубины которой внезапно проклюнулись, замельтешили желтые огонечки. И вскоре полез наружу с лампами в руках чумазый оробелый лют. «Заплутали?» — рявкнул розмысл. «Праздников лишить?» «Лишо!» «Да зови, Идхотеныч!» — сбивчиво принялся оправдываться кто-то из вылезших. «Пятерых никак сыскать не могли, а их, оказывается, ключник отрядил бочки с маслом катать. Из пятой клетки в шестую». «Он что, умом повредился?» — страшно похлепел розмысл. «Вот-вот закат начнется, а он людей забирать?» Взмахнул лампой и устремился в округлое жерло пещеры. «Пронесло!» — сказал ухмыл и выпрямился. «Вставай, вставай! С ключником они завсегда долго лаются. Схватятся — колом не разворотишь!» Кудыка боязливо выглянул из-за бугра. «О каком это он закате?» — ошеломленно спросил древорец. «Закат-то был давно!» «Ну, это как посмотреть!» — посмеиваясь, отвечал ухмыл. «Вы-то закатом одно зовете, а мы другое!» Во! «Покатили уже! Давай-ка от греха подальше к волнолому отойдем!» Они отступили к скользким, поставленным торчмя-тесанным камням. Каждый чуть не врос доброго бериндея. Зачавкала под ногами мокрой зола, кудыка завороженно смотрел, как из тьмы надвигается, выплывает нечто облое и огромное. Примечание. Облое, берендейское круглое. Он уже сообразил, что ров изонаровлен не прямо, а несколько отлога, под уклон. Круглая громада с величавой неспешностью катилась по нему сама. Проседая, постановали дубовые ребра, скрипел под гнётом щебень, стреляли мелкие камушки. Земля щутимо подрагивала. Поравнявшись со столбенелым кудыкой, дива с тяжким хрустом наехал на высокий бугор, за которым они недавно прятались от розмысла, и остановилась, покачнувшись. Ахнул древорез. — Не так ахаешь! Переахай снова! — с удовольствием обронил ухмыл. Пугливость новичка изрядно его развлекла. ты ж сколько в нем переплевов-то!» Потрясенно проскулил Кудыка. Лохматый от хлопьев окаленный громада, подробности это он смог разглядеть лишь потому, что вокруг сразу засуетились люди с лампами. Размером была с Кудыкин двупрясельный дом, не меньше. «Про переплевы забудь!» Несколько надменно посоветовал Ухмыл. «Шагами до да переплевами ты у себя дома мерил. А тут, брат, точность нужна». «Промахнешься — солнышком в берег залепишь. Так что мера тут одна локоть. — локоть!» тыкать растерялся Кудыка. «Локоть-то у всех чай тоже разные «Ну, намного уклончиво ответил ухмыл. Суета вокруг огромного шелушащегося окалина ядра тем временем пошла на убыль Послышался снова резкий голос розмысла о завидах оттеноча, уже разобравшегося, видать, с ключником. А потом вдруг возникла напряженная тишина — Слышно было, как по склону оползает с тихим шелестом, тронутая ветром зала «Готовы, что ли?» — спросил невидимый розмысл. Человека четыре нестроенно отозвались в том смысле, что готовы, мол. «Выбивай клинья Поберегись!» В разнобой забухали молоты, и черная округлая громада дрогнула вновь. кудыки даже померещилось в темноте, что качнулась она в его сторону. Отпрянул, треснулся затылком о камене волнореза, лязгнул зубами. По счастью, за скрипом щебня, стонами дубовых ребер и людскими криками, звук этот остался неуслышанным. Огромное ядро двинулось по короткой поперечной канаве, которой Кудыкот поначалу даже не приметил, и кануло в гулкой дыре, где сразу зашумело, заревело, загрохотало. Казалось, рычит сама преисподняя. — Ну вот и закатили! — удовлетворенно молвил ухмыл.